их отвели за дом и всех расстреляли. Сам рассказчик не видел, но сосед ночью ходил в Грозный. Они там лежат. Трупы кое-как забросали сверху землей, но вечером прошел дождь, из большой кучей руки торчат. Руины украшаются военными граффити, которые добавляют драматизма к сохранившимся надписям и вывескам. Поначалу бросаешься записывать все, потому что все выглядит символично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 и жалких художественных достоинств изображение чеченского герба, лежащий волк под луной. На бетоне выведено битумом, да откроются ворота ада предателем. Автор мучился. С какой буквы писать «Ад»? остановился на прописной, так страшнее. Мириады заклинаний на воротах и дверях, чтобы заметили, не стреляли, не грабили